«Ну так идемте же!» «Мы можем просто поздороваться, а потом отправиться куда-нибудь еще». «Ни в коем случае!» — воскликнула Кэрол. «По-моему, здесь очень интересно». «Вы не бывали тут раньше?» «Не осмеливалась?» — ответила она. «Тогда следуйте за мной», — сказал он и начал медленно пробираться между столиками. «Девушка и тигренок шли за ним по пятам». Алли оп выскочил навстречу Максвеллу, бурно заключил его в объятия, потом взял за плечи, отодвинул и начал всматриваться ему в лицо. — Ты в самом деле старина Пит? — спросил он. — Ты нас не морочишь? — Да, я Пит, — ответил Максвелл. — А кем я еще могу быть, по-твоему? — В таком случае, — сказал Оп, — кого мы хоронили?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 «Сильвестр всего лишь биомех», — объяснила кэрл — «и ничего знать не может». «Ни за что не поверю», — сказал Об. Это животина никакой не биомех. У него в глазах самое что ни на есть — типичная саблезубая подлость». «Пожалуйста, Об, уймись на минутку», — прервал его Максвелл.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 А главное, он и дальше собирается продолжать в том же духе. Его можно назвать одним из самых выдающихся наших студентов. Оп поднял руку и замахал официанту. «Сюда!» — крикнул он. «Здесь есть люди, которые хотели бы облагодетельствовать вас заказом. Все они умирают от жажды». «Больше всего меня в нем восхищает», — заметил дух.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 Спасибо, сказал Максвелл. Есть люди, продолжал Оп, которые, по-видимому, убеждены, что Homo sapiens, няндерталис, глупая скотина и ничего больше. Ведь что не говори, а он вымер. Он не смог выдержать борьбы за существование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 Сообщил ему об, пропуская мимо ушей оскорбительное утверждение, который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскресение дружеской вакханалией. Насколько я понял, вы хотели бы чего-нибудь выпить. Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего поила, ведерка льда и четыре нет? три рюмки осведомился об дух знаете ли не пьет я знаю сказал официант то есть если мисс хемптон не предпочитает какую нибудь модную болтушку уточнил об кто я такая чтобы вставлять палки в колеса спросила кэрол что пьете вы кукурузная виски ответил об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 «И к тому же ты ее переврал!» Он принялся энергично скрести короткими пальцами волосатую грудь. «Не глядите на меня с таким ужасом!» Сказал он Кэрол. «Зуд и больше ничего. Я дитя природы и потому чешусь. Но я отнюдь не наг. И на мне надеты шорты». Его выучили ходить на двух ногах заметил Максвелл, но только-только. Вернемся к раздвоению вашей личности, сказала Кэрол. — Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, произошло? Я отправился на одну из планет системы юнотовой шкуры, и в пути моя волновая схема каким-то образом сдублировалась, так что я прибыл одновременно в два разных места.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 — Послушайте, — сказала Кэрол, — по-моему, вы все трое относитесь к случившемуся как-то слишком уж легкомысленно. Один из трех друзей. — Чего вы от нас хотите? — осведомился Оп. — Чтобы мы запели «Аллилуйя» или таращили глаза, дивясь неслыханному чуду. Мы потеряли приятеля, а теперь он вернулся. «Но ведь их было двое и один!» «Для нас он всегда был один», — сказал Оп. «И, пожалуй, так лучше. Нетрудно представить, какие недоразумения возникли бы, если бы его было двое». Кэрол повернулась к Максвеллу. «А что скажете вы?» Он покачал головой.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 Он весело ей улыбнулся. Кэрол пожала плечами. «Таких сумасшедших я еще не видела», — сказала она. «И знаете, мне это нравится». «Мне тоже», — объявил Оп. «Что ни говорите, а эта ваша цивилизация куда приятнее давних эпох. В моей жизни не было дня счастливей того, когда экспедиция из Института времени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 «Одно дело тут нализаться, и совсем другое...» «В таком случае, сэр...» Официант положил перед ним счет. Оп, порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал раскладывать лед в рюмки. «Но мы поужинаем тут?» спросила Кэрол. «Если Сильвестр не получит бифштекса, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую». «И ведь...»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 Потом подождал немного и снова взревел, но опять безрезультатно. «Он меня игнорирует!» — проворчал Об. «А может быть, это вовсе и не наш официант. Я их, макак, не различаю. Они для меня все на одно лицо!» «Не нравится мне сегодняшняя публика», — сказал Дух. «Я посматриваю по сторонам. Что-то назревает».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 Часть посетителей подхватила песню. «Бил Шекспир хороший, малый, зря бумаги не морал!» Какой-то могучий бас оглушительно взревел. «К черту била Шекспира!» И зал словно взорвался. На пол полетели стулья. Люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивались, стаскивали друг друга вниз, замелькали кулаки.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 Откинулась назад обеими руками, едва удерживая за голову Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные клыки поблескивали в полутьме. — Если мы сейчас же не вытащим его отсюда, — сказал Оп, — котик сам раздобудет себе бифштекс. Он стремительно нагнулся,